Христианский Бог не намалеван, это только изображение, символ, напоминающий о телесной оболочке Христа и святых. Я считал, что мой долг говорить так, и хотел обосновать свои слова, но женщины вдруг закричали «Уходи, уходи, и без тебя тут не знаем, как быть!» Они были возбуждены происходящим и готовы на всякую крайность. В глазах у женщин можно было прочитать смятение, даже ужас перед тем, что совершалось в те дни в Киеве. Кончался привычный уклад, рушились верования, с которыми были связаны счастливые детские воспоминания. Перун был жесток, но дарил им сильной радости любви, обильные жатвы и богатые уловы рыбы, и они спрашивали себя эти неразумные люди, будет ли впредь так продолжаться в русской жизни. Но было ясно, что Владимир захотел воспринять славу нового Константина. Леонтий лекавал поверь потрики что это событие важнее для нас многих побед одержанных на полях сражений от добрыни мы знали что вопрос о всенародном крещении обсуждался на княжеском совете на одном из таких собраний присутствовали и мы с леонтием старейшины опустив головы слушали доводы анастаса но по всему было видно что им тоже трудно отрываться от старой жизни Впрочем, некоторые из них уже были христианами, хотя хранили свою веру в тайне. Один из старых воинов встал и сказал: "Князь, трудно это предлагаешь нам дело. Но вот и бабка твоя Ольга жила в греческой вере, а это была мудрая женщина. Видно, новая вера лучше старой". Меня очень занимали русские боги. Я видел на острове Георгия священное дерево язычников. В листве огромного дуба гнездились птицы, наполняя воздух щебетом и хлопаньем крыльев. Идолопоклонники считали, что в этом шуме выражается воля божества и старались услышать в нём веление небес. Как малые дети, они ищут присутствие божественных сил в таинственных рощах, в тишине вековых лесов или там, где струятся священные источники. Владимир долгое время тоже придерживался этих верований. Желая объединить своё государство в единой вере, он воздвиг капище недалеко от города и поставил в нём идолов. По приезде в Киев я побывал там, хотя и со страхом пришёл на это проклятое место. Вокруг холма торчали на высоких шестах конские черепа, побелевшие от дождей и солнца. Огромный плоский камень изображал собой жертвенник, на нём жрецы приносили в жертву животных и петухов. И мне казалось, что я ещё вижу на нём следы крови. Лучшие куски мяса они само собою, разумеется, брали себе, всякую трибуху сжигали на камне, остатки выбрасывали у подножия холма, и ночью всё это поедали бездомные псы. И тогда свои верные люди считали, что жертва была угодно богам. На почётном месте стоял Перун, бог грома и молний, русский Зевс. На огромном деревянном туловеще, грубо сделанном с секирой, была укреплена серебряная голова, тоже отлитая неискусно, а усы бога были из золота. Мне показалось, что круглые глаза из тукана смотрят на меня с дьявольской злобой, в кое-как вырезанных из дерева руках ложный громовержец сжимал пучок молнии. Вместе со мной на холм пришли магистр Леонтий И Дмитрий, Ангел, мы с любопытством смотрели на Кумиров, но мысленно отплёвывались с омерзением, так как на этом месте, по словам некоторых, ещё недавно приносились человеческие жертвы. К великому своему удивлению, мы увидели среди идолов и древнюю статую прекрасного Аполлона, сомнений быть не могло перед нами был бог Эллады и отлитая из бронзы позеленевшая от гиперборейских дождей статуя вызвала восхищение Дмитрия олимпийский бог держал в руках кефару весь в помёте диких голубей обитавших по близости на соседних дубах странно что холм на котором находилось капище здешние обитатели называли волчьей горой точно знали, что один из эпитетов олимпийца Ликофрос, то есть убивающий волков, каким образом попала эта статуя в скифскую глушь, мне выяснить не удалось, однако напрасно искал он убежище в таких отдалённых пределах. И здесь уже слышалось церковное пение. Только Дмитрий восхищался, какие божественные пропорции а магистр леонтий всегда строго блюдущий всё, что касалось христианской жизни выговаривал ему спасение души важнее, чем пропорции человеческого тела да судьба сделала меня свидетелем многих необыкновенных событий но может быть самым важным из них было низвержение идолов и крещение русского народа Из разговоров с князем Владимиром я вынес убеждение, что его охватывает порой беспокойство. Безусловно, он видел и понимал превосходство мира христиан, культурных людей над прозябанием язычников, жизнь греков, с которыми он сталкивался, и тех русов, которые побывали в Константинополе и приняли христианскую веру, была несравненно богаче и сложнее, чем жизнь какой-нибудь доителя, кобылиц, князем. Мало того, новая вера казалась ему необходимой, чтобы скрепить как обручем русское государство. Он хотел использовать её в своих собственных целях. Но новые понятия уже проникали в русскую жизнь: любовь к ближнему, единый бог на небесах, история сотворения мира, евангельская история. Анна тоже пришла к нему из этого мира. От книги не Ольги остались во дворце книги, по которым она научила внука читать. Правда, его душу оборевали порой страсти, порой жизнь была сильнее этих душеспасительных книг, неслась куда-то, как борисфен, со всеми человеческими радостями и печалями, но в разговорах с Анной или с этими лукавыми, но благопристойно улыбающимися людьми, какими мы были в его глазах, князю хотелось быть равным нам, жить с нами в одном мире. говорить с нами на одном языке. Владимир не раз говорил мне, что ему очень бы хотелось увидеть все эти чудесные города, о которых он слышал от путешественников и своих посланцев. Один варяг говорил мне, что Владимир, спасаясь от ярополка, 2 года провёл в Скандинавии и участвовал в варяжских набегах на землю франков и на Италию, но когда я спросил его об этом, он покачал головой. Однажды в припадке откровенности он сказал мне на перу: тянет меня в греческую землю. Но как покинуть такое хозяйство, нивы и звериные перевесы? Да он не мог противиться тому жизненному потоку, что увлекал русскую землю к её новой судьбе. жизнь, творившаяся вокруг истуканов с выпученными глазами, не могла противостоять порывам ветра, дувшего с понта. владимир уже некоторое время тому назад, подражая многим своим воинам и юному скандинавскому ярлу ольфу, принявшему христианство, неоднократно приходил на холм, где стояло капище, смотрел на идолов и размышлял, и чем дальше, тем больше соблазняло его полное прелести греческая жизнь а между тем берючи как здесь называют городских глашатаев звали народ явиться на речку почайну которая суждено было сделаться северным и орданом я видел что толпы людей спускались к реке мы тоже присутствовали на торжестве и я наблюдал всё собственными глазами Наступило солнечное утро, весь берег был заполнен народом, окружённый знатными воинами и старейшинами. Владимир вместе с Анной стоял на разостланном на лужайке ковре. На нём был золотой скаромангий и на плечах пурпурная хломида, слишком щедро осыпанная жемчугом и излишне богато вышитая золотыми узорами, на которых с геометрической точностью чередовались орлы и кресты. Ещё вкус варвара не отличался большой изысканностью, и всё это можно было легко понять и объяснить. На голове у князя сияла диадема с жемчужными подвесками у висков, или так называемыми пропендулиями. Как у Василевса корона была увенчана крестом, при каждом движении князя подвески трепетали, вызывая любопытство киевлян. На Анне, одетой в белые и зелёные одежды, тоже была диадема, но без пропиндулей. Её стан обвивал лор, как в часы императорских выходов оторки держали над княжеской четой навес, украшенный розовыми страусовыми перьями, и это непривычное занятие, видимо, занимало русских юношей. Я находился совсем близко около Анны и ещё раз мог видеть подведённые глаза Парфиры Гениты и нежные румяны на её щеках, похудевших в последнее время от волнений. Ничего особенного на наш взгляд в этих женских ухищрениях не было, но простодушные киевские женщины, никогда не видавшие ничего подобного, смотрели на Анну со страхом, как на ожившего идола. А настась Епископ Херсонесский Иаков и священники стояли в сияющих облачениях у самой воды и читали положенные молитвы. Руссы садились на землю, снимали обувь и входили в воду, хотя многие делали это явно с недовольным видом, особенно женщины, которые не удерживались от ругательств, держа на руках плачущих младенцев. Их плач смешался с женскими воплями, На фимиамный дым тихо поднимался из бряцающих кадил к небесам, и всюду я видел любопытствующие, широко раскрытые глаза. Видно было также, что русы не понимали, что происходит с ними, но они не осмеливались нарушить волю князя, за спиной которого стояли вооружённые мечами воины. После знаменательного события На площади перед дворцом был устроен всенародный пир. Всякий желающий мог прийти сюда и есть мясо, хлеб, овощи и пить хмельное питьё. На соседнем пустыре княжеские кухари жарили на кострах целых баранов и даже быков, варили в котлах похлёбку из рыб, а отерки едва успевали приносить из погребов мёд и пиво. Никогда в жизни я не видел подобного. сам князь всё в том же одеянии, но уже без диадемы на челе, которая очевидно с непревычки стесняла его, стоял на высоком крыльце и улыбался народу. Для тех, кто не мог явиться на пир по болезни, яства разводили по городу на повозках, и возницы громко приглашали желающих отведать княжеского угощения. Леонтий подсчитал, что всё это обошлось не в одну тысячу мелиарисов, но в Киеве ещё не было чеканных монет, а люди рассчитывались кусками серебра, которые они рубили в установленном весе или мехами. Даже на Перу не прекращалось прение о новой вере, но колесо истории повернулось безвозвратно. Я помню, что на том совещании, на котором я присутствовал, один из воевод рассказывал о своём посещении Константинополя. Мы не знали, где находимся, на небе или на земле. Это он изумлялся патриаршему богослужению. Когда настроение на пиру поднялось, приверженцы новой веры бросились к холму, где стояли истуканы, и повергли их на землю. Анастас кричал в выступлении: "Смотрите, вот идолы лежат в прахе, и ничего не могут сделать в свою защиту, ибо они дерево и металл, а не истинные боги". Но женщины дико завопили, когда тяжко рухнул и колодой покатился с горы огромный Перун, чтобы лишний раз доказать народу бессилие старых богов, по повелению князя из Тукана привязали к хвостам косяка диких коней, и они далеко умчали его в поля, надругавшись над Перуном, его бросили в Днепр. Кумир покачивался на воде, И он прямо приплывал к берегу, и женщины кричали, простирая к нему руки: "Выплывай, выплывай, светлый бог!" На княжеские воины отталкивали идолы от берега, и подхваченный течением, он поплыл вниз по реке к порогам и вскоре скрылся из виду. Однако многие не хотели расстаться со своим ложным божеством плакали, им казалось, что вот-вот загремит гром и молния поразит нечестивцев, поднявших руку на бога. А впереди ещё были страхи за урожай, за приплод скота, за удачу на звериных хлевах. В простодушном человеке царит тьма, и нужны годы, чтобы просвещение озарило его светом.